Тогда Пол прочел подпись, и одно из имен заставило его вновь уставиться на фотографию, теперь уже с изумлением. Неужто это он? Этот лысеющий мужик лет сорока с курительной трубкой в руке, с густой ухоженной бородой и весьма заметным животиком? Под снимком значилось не только его имя — Рольф Бауман, но и должность — директор отдела корпоративной стратегии БМВ. Прихватив газету, Пол поплелся в гостиную, рухнул в кресло, в котором накануне провел так много времени, и позволил воспоминаниям нахлынуть с приливной волной. Отпуск в Дании. Единственный раз, когда родители свозили их на каникулы за границу. Пляжный домик в Гаммельскаиген — Два свирепых датских мальчика, Йорген и Стефан, две невзрачные сестры, Ульрика и Урсула. И неуклюжий, барахтающийся в воде Рольф, который едва не утонул, когда попытался доплыть до того места, где сшибаются волны двух морей. А затем, почувствовал, что и его сейчас затянет водоворот, водоворот памяти, Пол Моргаев вынырнул в реальность, и тут смысл сегодняшней находки дошел до него в полной мере. Итак, Рольф ныне влиятельный человек. Он сидит в руководстве БМВ, той самой компании, где когда-то работал его отец Гюнтер. БМВ со дня на день продаст ровер. Судьба завода в Лонгбридже зависит целиком от них. Так вот же оно. Надо только руку протянуть. Пол нашел способ стать незаменимым. И на это ему потребуется не две недели и даже не одна, всего каких-нибудь двое суток. Спасение, его личное спасение, поджидало на другом конце телефонного провода. Спустя двадцать три года самое время попросить об ответной услуге. Глава 17 Ближе к концу пути Полу примерещилось, будто он едет по лунному ландшафту. По обе стороны расстилалась песчаная равнина. Расстояние между аккуратными скромными деревеньками неуклонно увеличивалось. Пол миновал указатель, возвещавший, что до Скагина осталось всего семь километров. Ехал он вечером, время близилось к шести, но дневной свет померкнет еще не скоро а необычайно чистые серо-голубые краски на небе еще долго будут сиять над его головой. Этот цвет мягкий, но мощный. Он помнил лучше всего, лучше, чем дюны или дома с лимонно-желтыми либо бежевыми низкими крышами. Он знал, что эффект такого освещения частично создается отражением солнечных лучей от поверхности двух морей, смыкавшихся у оконечности полуострова. И это знание наполняло его причудливо смешанными чувствами. Пол испытывал разом волнение и умиротворенность. Он вдруг понял, что лондонские небеса здешним не чита, ничего похожего. Надо приехать сюда, чтобы узнать, из чего делается свет. Пол наслаждался своим открытием, ощущая себя хранителем высшей тайны. Ему казалось, что за несколько часов он проделал путь не только в иную страну, но и в иное сознание. Здесь его сердце билось по-другому. Он ехал по пустынному шоссе. Ни звука кругом. Если не считать едва различимого урчания автомобильного двигателя, пол мчался на пятой скорости и ровного шелеста шин по дорожному покрытию. Дул беззвучный ветер, приводя в движение ветряки, Группками по три-четыре маячившие повсюду их огромные лопасти вращались величавым единодушием. Мир вокруг замер в благостной полноте, словно за тысячу лет ни одна новость не достигала этих краев. Да и никто тут и не ждал никаких новостей. Дорожный знак оповестил о наличии церкви, запорошенной песком. И Пол вспомнил, как однажды катался здесь на велосипеде с Рольфом. Впервые за путешествие он начал узнавать местность. В то лето они наверняка проезжали мимо церкви десятки раз, но сегодня вечером Пол смотрел вокруг так, будто видел все впервые. Невозможно было представить себя, двенадцатилетнего крутящего педали на этой дороге в попытке догнать немецкого мальчика, раскрасневшегося и запыхавшегося. А может, это Пол вел гонку? Он припомнил, что в том возрасте был довольно крепким пареньком. Еще бы, если ему удалось вытащить из воды Рольфа за день до их отъезда из Дании. И не он ли приволок домой в Англию кусок волнореза, аккуратно пристроенный в чемодане рядом с тестами, по которым Бенджамин готовился к экзаменам? Поразительно, как редко в последние годы он вспоминал прошлое. Вовсе не вспоминал. Не говоря уж об эпизоде, с улившим, как выяснилось, знаменательный поворот судьбы. Пол жил в вечно прерывающемся времени. Через несколько миль Пол резко свернул влево напрямую, как стрела, дорогу, ведущую к и Избавил скорость. Теперь он двигался вровень с тремя пожилыми велосипедистами, катившими по обочине, словно почетный эскорт. Не пройдет и двух минут, как Пол упрется в дом, где они жили с Бауманами. В девятером, надо полагать. Или Лоис была тогда с ними? Нет, конечно, нет. Тем летом ее уложили в больницу. Она была совсем плоха. Ей понадобились годы, три, а может и все четыре, чтобы полностью оправиться от потрясения, вызванного гибелью Малкольма, случившейся у нее на глазах. Шейла не хотела оставлять дочь, из-за чего в семье все переругались, верно, Они покидали Лоис на очень долгий срок, на целых две недели. Но о том, чтобы взять ее с собой, не могло быть и речи, как бы они уговорили ее сесть в самолет. Она тогда всего боялась. К тому же бабушка с дедушкой жили неподалеку и навещали Лоис каждый день. И все равно Шейла тревожилась, хмурилась. Отпуск был ей не в радость, потому что думала она только о Лоис. Теперь Пол все вспомнил. Прошлое возвращалось. А вот и крошечный гаммель Скаген. Прямая дорога попетляла напоследок межмагазинов с туристическими сувенирами, обогнула гостиницу и оборвалась на пляже. Пол заехал на парковку, пустынную, если не считать двух автомобилей и маленькой лавчонки, торговавшей кофе и готовой едой, и уже закрывавшейся. У Пола был в запасе час, утром прилетев в «Ворхаус». На дешевом рейсе он прикинул, что поездка в самый дальний конец Дании займет четыре часа. В действительности он добрался за два с половиной. Пол забыл, что Дания — маленькая страна. Прежде чем выйти из машины и спуститься к морю, он еще раз взглянул на факс, присланный вчера ассистентом Рольфа Баумана. 3 мая 2000 года. Дорогой мистер Тракколей, мистер Бауман...» просил передать, что он был ошеломлен и обрадован вашим телефонным сообщением. «Он с удовольствием увидится с вами в Мюнхене на этой неделе, но у него есть альтернативное предложение. Удобно ли вам встретиться с ним в Дании завтра вечером, 4 мая? Мистер Бауман хотел бы назначить встречу на пляже в Гаммельскагене в 19.30 по местному времени. Пожалуйста, сообщите, принимаете ли вы это предложение?» Если ответ будет утвердительным, я закажу вам и мистеру Бауму номера в местной гостинице на одну завтрашнюю ночь. Мистер Бауман надеется, что вы согласитесь на его предложение и говорит, что ему не терпится увидеться с вами с наилучшими пожеланиями. Заперев машину, Пол направился по песчаной тропинке к пляжу. По идее, он должен был лихорадочно соображать, что сказать Рольфу и как почетче сформулировать свою просьбу. Но эти заботы Пол оставил далеко позади, в Лондоне.